Глава 21. Каменная балка. Путешественник, чей путь лежит через Чилтернские холмы, нередко поднявшись на вершину гряды, видит кругом себя кольцо гор, а глубоко внизу, замкнутую со всех сторон, круглую как чаша долину. Эти ложбины среди холмов бывают иногда довольно значительных размеров, в несколько сотен акров. В них иногда можно увидеть притаившийся в глубине скромный крестьянский домик. сработанным участком, а иногда и дворянскую усадьбу, раскинувшуюся среди зелёных пастбищ, окружённых со всех сторон стеной леса, опоясывающую вершины холмов. Эти прилесные пейзажи похожи на живописные картины в круглой раме. Такую картину некогда представляла собой долина каменной балки. Красивый дом посреди густо разросшегося цветущего парка, в зелёной рамке букового леса, окаймляющего склоны холмов. Было время, когда и парк, и дом в каменной балке содержались в образцовом порядке. Теперь то и другое носило следы запустения и упадка. Так картина, оставшаяся висеть на стене опустевшего дома, покрывается пылью, и краски её тускнеют от времени. И сам дом, и примыкавшие к нему дворовые строения всё казалось заброшенным и имело какой-то нежилой вид. Если бы не дым, поднимавшийся иногда из одной единственной уцелевшей трубы, то, глядя на этот дом с вершины холма, можно было бы с уверенностью сказать, что здесь никто не живет. Кусты в парке превратились в непроходимые заросли, луга, поросшие дроком, пучками колючей травы чертополохом, напоминали скорее дикий пустырь, чем цветущее пастбище. А козы, бродившие по этому пустырю, стали такими же пугливыми, как лани, щипавшие траву рядом с ними. которые, едва заслышав чьи-нибудь шаги, мгновенно исчезали в лесной чаще. В ограде усадьбы не видно было ни домашней скотины, ни птицы, и редко-редко человеческий голос раздавался в этой пустынной тишине, где слышно было только пронзительное верещание сойки, доносившееся из ближнего леса, звонкий свист дрозда в зарослях кустарника, да однообразное карканье грачей на вершинах высоких вязов. которые в темности нои стояли вокруг дома, сплошь унизанные гнёздами. И в самом деле, усадьба каменная балка давно уже никто не жил, если не считать Седоласова сторожа, старого отставного солдата, который считался не столько обитателем дома, сколько его постоянной принадлежностью. Он и его пёс, такой же дряхлый, как и он сам, и не менее почтенный кот были на протяжении многих лет единственными хозяевами балки. Никто из окрестных селений не знал, кому собственно принадлежит усадьба. Даже в то время, когда она была ещё обитаемой, последние жильцы только арендовали дом, а хозяин, как говорили, поселился в чужеземных краях, чуть ли не где-то в колониях, в Виргинии, если верить слухам. Да вряд ли кто особенно интересовался этим. Каменная балка лежала в стороне от просёлочных дорог, и редко кому случалось проходить мимо неё. Очень немногие могли бы сказать, что видели заброшенную усадьбу собственными глазами. Даже в селениях, лежащих всего в каких-нибудь пяти милях от этого места, были люди, которые вовсе не знали об ее существовании или, может, когда-то знали да забыли. Но с некоторых пор о старом доме в каменной балке стали поговаривать. О нем пошли толки на рынках и в других местах, где имели обыкновение сходиться по селяне. Это объяснялось тем обстоятельством, что в этом доме не было Что в один прекрасный день внезапно обнаружилось, что неизменная принадлежность дома старых сторож куда-то исчез. А на его месте водворился новый жилец. Неизвестный поселившийся в каменной балки, его образ жизни, его загадочное появление, словом, всё связанное с ним было окружено какой-то таинственностью. Кое-кто из поселян, сумевших под тем или иным предлогом побывать в доме, рассказывал, что новый жилец Привез с собой всего-навсего одного слугу, краснокожего, с длинными, прямыми, черными, как смоль, волосами, а зовут его Ореоли. И, похоже, он из тех самых индейцев, которые однажды приезжали в Англию из-за океанских колоний. Рассказывали еще, что этот Ореоли то ли не хочет, то ли вовсе не умеет говорить на английском языке. Во всяком случае, никто из побывавших в Каменной Балке не смог выведать у него ничего относительно его хозяина. Однако сам хозяин довольно скоро познакомился с окрестными крестьянами. Встречаясь с ними на деревенском базаре или на праздничных гуляниях, он охотно вступал с ними в разговор, интересовался условиями их жизни и не упускал в случае объяснить им, что они должны отстаивать свои права, а не потакать насилию и несправедливости. Эти беседы находили отклик в сердцах чилтернских жителей, ибо они затрагивали то, что у них давно наболело в душе. то, что они уже давно чувствовали сами, но не решались высказать из страха перед звёздной палатой. Человек, который не боялся высказать эти чувства вслух, не мог не низыскать уважения честных фермеров Бэкингемского графства. Таким образом, не прошло и месяца после водворения нового жильца в старом доме каменной балки, как он уже завоевал расположение окрестных жителей. Этот человек обладал многими качествами, способствовавшими его популярности среди поселян. Он был из хорошей семьи, прекрасно воспитан. Его поведение, его манеры не позволяли в этом усомниться. Христиане на этот счет обладают верным чутьем. Кроме того, у него была благородная внешность, которая поражает взор не красотой черта, а неукротимой смелостью и мужественным самообладанием, внушающими невольное восхищение. Одевался он без излишней роскоши, но все на нем было дорогое и отличного качества. Он прекрасно ездил верхом, и его великолепный вороной конь был под стать своему всаднику. Совсем и простой и приветливый, без тени того барственного снисхождения, которое так отталкивает деревенских людей, Генри Голдспер, отличавшийся чистосердечием и бескорыстием, подлинно благородного человека, не мог не завоевать любовь и уважение жителей Чилтернских холмов. Вот какого был победитель в поединке, который пронзил руку капитана Скерти. и сердце Мэрион Уэд. Наступила ночь. Празднество в усадьбе сэра Мармадюка Уэда окончилось рано. Неожиданное появление кирасиров и последовавшие за тем волнующие события положили конец играм и развлечениям. После таких трагических происшествий никого не привлекало метание колец в цель или игра в мяч. Даже борьба и фехтование и те оказались скучными после этого захватывающего поединка. который едва не окончился смертью одного из участников. Задолго до того, как стемнело, толпа разошлась с площади. В парке ещё спустя некоторое время можно было увидеть кучки людей, оставшихся не ради развлечения, а просто из любопытства или для того, чтобы поговорить о том, что творится в доме сэра Мармадюка Уэда. Куда капитан Кирасиров направился со своим отрядом, тот же же после того, как было прочитано вслух ироническое воззвание короля к гостеприимству хозяина замка. Победитель в поединке одним из первых покинул праздник. Он, по-видимому, не сразу вернулся домой. Или, может быть, ему пришлось еще раз уехать из дому, потому что в этот поздний час он только что свернул с проезжей дороги на тропинку, которая, как уже описывалось выше, вьется по склонам холмов и ведет к каменной балке. По взмыленному коню всадника можно было сказать, что он проделал немалый путь. Так как тропинка почти всё время бежит лесом, кругом стоит глухой мрак, хотя на небе светит яркий месяц. О чём думает всадник, догадаться не трудно. Кто как не Мэрион Уэд, которую он так часто встречал на этой тропинке, владеет сейчас его мыслями. Вот он выехал на просеку и, остановившись под развесистым буком, снял шляпу с головы и смотрит, не отрываясь при свете луны, на белую перчатку под султаном из чёрных перьев. На лице его глубокая нежность, которая вдруг сменяется страхом, как будто он то верит, то сомневается. Трудно понять эту смену выражений на его лице, если не знать всех перепётий его жизни. Никто, кроме него самого, не сумел бы сказать, что за этим скрывается. У Генри Голдспира есть над чем призадуматься, но сейчас его больше всего удручает мысль о той, которая подарила ему эту перчатку. Он всё ещё верит, что это не случайность, а дар. Но только она почему-то не хочет ни вспоминать об этом, ни видеться с ним. 6 дней прошло с тех пор, как он получил от неё этот дар, и за всё это время до праздника он ни разу не видел её. Она не показывалась из-за ограды парка и на этой лесной тропинке он ни разу не обнаружил следов её лошади. Почему она прекратила прогулки и так внезапно положила конец этим сладостным встречам в лесу. Всё время Генри Голдсперн не переставал задавать себе этот вопрос, и никак не мог найти на него ответа. Юный Уолтер Уэтт и не подозревал, какую радость доставил он своему спутнику, пригласив его на праздник. Сколько надежд возлагал Генри Голдсперн на этот день. Его познакомят с Мэрион, и, конечно, она объяснит ему всё, ведь достаточно одного слова, чтобы эти мучительные сомнения, одолевавшие его, рассеялись как дым. И вот, наконец, этот день настал. Его познакомили с Мэрион. И на этом все кончилось. Какое злосчастье. Все так и осталось, как было. И поведение Мэрион по-прежнему необъяснимо. И как она была холодна с ним во время этой короткой встречи. Голдсперс горечью вспоминал о своем разговоре с нею. При всей своей опытности и достаточном знании женского сердца Голцпер, видимо, заблуждался относительно Мэрион. Возможно, будь это более заурядная женщина, он был бы прав в своих рассуждениях. С Китая и с поразных стран Голцпер в своей жизни одержал немало побед, но никогда ещё он не чувствовал себя в таком плену. В каком держала его эта синеглазая, золотоволосая девушка, похитившая у него не только сердце, но и, по-видимому, разум. Он смотрел на её перчатку умоляющим взором, Как если бы он ждал, что она ответит ему. Упала ли она случайно под этим деревом или её уронили нарочно для того, чтобы он её поднял и хранил. Кони его нетерпеливо били копытами о землю, словно требуя ответа. Ах, Юберт, вздохнул садовник. Как ты недорог мне и как не велика услуга, которую ты мне оказал сегодня. Я был бы готов расстаться даже с тобой, лишь бы узнать правду. Могу ль я считать эту дробинку самым священным местом на всей земле. Но едем, мой друг. Тебе уже давно пора быть в стойле. Ты верно устал после поединка, да ещё проскакав потом 20 миль. Да, правда, я и сам устал. Едем к дому отдыхать. И чуть тронув коленями бока своего послушного коня, понимавшего каждое его движение, садник медленно поехал прочь с этого места, полного для него сладостных воспоминаний. которым он и хотел, и не смел верить.